Глава четырнадцатая. Я поспал несколько часов, а потом все утро рассматривал найденные накануне путеводители. Я ждал до обеда, чтобы позвонить друзьям. Сначала я набрал Бена. «Доброе утро, солнышко!» — «О, Боже!» — ответил он жалобным голосом. «Господи Иисусе! Приди и утешь своего несчастного старика Бена! Боже мой! Да снизойдет на меня твоя благодать!» — Я узнал кое-что новенькое по делу Марго, — взволнованно сообщил я, — так что приезжай, а я пока Радару позвоню. Бен меня, похоже, даже не услышал. — Старик, когда в девять утра ко мне зашла мама, я начал зевать, хотел прикрыть рукой рот, и вдруг мы с ней увидели у меня на руке пивную банку. Что все это значит? — Ты склеил суперклеем несколько банок, чтобы сделать из них пивной меч, а его потом приклеил к руке. «А, да, пивной меч. Что-то припоминаю». «Бен, приезжай ко мне». «Старик, мне паршиво». «Тогда я к тебе приеду». «Когда?» «Не, старик, мне сначала надо проспать десять тысяч часов, выпить десять тысяч литров воды и десять тысяч таблеток анальгина. Завтра в школе встретимся». Я вздохнул поглубже, чтобы скрыть свое бешенство. Я, значит, среди ночи ехал за тобой через всю Центральную Флориду. Я один оказался трезвым на вечеринке, где текли реки Бухла. Я тебя, погонца, до дома довез. А ты теперь... Мне еще было что сказать, но тут Бен повесил трубку, прямо посреди нашего разговора, урод. Время шло, а я злился все больше. Одно дело, что ему на Марго насрать но ведь по большому счету получается, что ему и на меня тоже насрать. Может, наша дружба всегда была лишь условностью, просто у него не было другого партнера для видеоигр. А теперь ему нет нужды со мной считаться и делать вид, что у нас общие интересы, у него же новый друг завелся. Джейс Ворзингтон. Бен побил школьный рекорд по стойке на пивном бочонке, пришел на выпускной с крутой челкой, и при первой же возможности вступил в братство тухлых засранцев. Через пять минут я снова позвонил ему на сотовый. Бен даже не снял трубку. — Что, кровавый Бен, хочешь стать таким же крутым, как Чак? — высказался я на автоответчик. — Мечты сбываются? Что ж, поздравляю, жизнь наладилась. Вы заслуживаете друг друга, потому что ты такой же говнюк, и не перезванивай. Потом я набрал радара. «Привет», — начал я. «Привет», — ответил он. «Я только что блевал. Давай перезвоню». «Конечно», — сказал я, стараясь не сердиться. «Мне так хотелось, чтобы хоть кто-нибудь помог мне разобраться в мире Марго. Но радар — это вам не Бен. Он действительно перезвонил через пару минут? Блин, было так мерзкое, что я пока убирал, снова сблевал, и когда это убирал, тоже сблевал». Это прям вечный двигатель. Если меня постоянно кормить, я буду непрерывно блевать. Ты зайти можешь? Или я к тебе? Конечно. А что такое? Марго была в том торговом центре, живая, по крайней мере, через день после того, как сбежала. Буду у тебя через четыре минуты. И ровно через четыре минуты он был у моего окна. Ставлю тебя в известность, что я поругался с Беном. Сообщил я, пока он лез в окно. Я посредничать между вами не могу, слишком похмелье мучит. Тихонько ответил Радар. Он улегся на кровать, полуприкрыл глаза и попытался пригладить взъерошенные волосы. В меня будто молния ударила. Он чихнул. Ну, рассказывай новости. Я сел на стул и стал рассказывать, как провел ночь в торговом центре, стараясь не упустить никаких мелочей. Они могут оказаться полезными для дела. Радару всякие загадки давались легче, чем мне, так что я надеялся, что он и с этой разберется. Он молча слушал до тех пор, пока я не сказал. А потом мне позвонил Бен и велел ехать на вечеринку. — Та книга у тебя с собой? — Так, где уголки загнуты, — спросил он. Я встал и полез за ней под кровать. Радар поднял к лицу путеводитель и, морщась от головной боли, принялся листать. «Записывай. Амаха, Небраска, Секс-Сити, Айова, Александрия, Индиана, Дарвин, Миннесота, Голливуд, Калифорния, Элайонс, Небраска». Так, вот эти места показались ей, ну или кому-то другому, кто эту книгу листал, интересными. Радар поднялся. Жестом билел мне выйти из-за стола и сел за комп. Он потрясающе умел поддерживать беседу и печатать одновременно. Есть такая прикольная карта. Можно ввести несколько географических названий, и она выдаст тебе разные маршруты. Марго про эту программу вряд ли знала, но я все равно посмотреть хочу. — Откуда ты знаешь обо всем этом барахле? — удивился я. — Напомню. — Я всю свою жизнь... Занимаюсь мультипедией. Я, когда сегодня утром домой пришел, даже прежде чем душ принять, за час полностью переписал статью о голубой пятнистой рыбе ангеле. Я немножко чокнутый. Так, ладно, смотри, сказал он. Я наклонился к экрану и увидел несколько зигзагообразных маршрутов на карте Соединенных Штатов. Все они начинались с Орландо и заканчивались в Голливуде. Может, она хочет остаться в Лос-Анджелесе, — предположил Радар. Может, — согласился я, — но мы все равно ее маршрут не угадаем. Верно. К тому же больше никаких стрелок в сторону Лос-Анджелеса нет. Джейс, она говорила про Нью-Йорк. Похоже, что едешь в бумажный город и никогда больше не вернешься, указывает на ближайшее недопоселение. А лак для ногтей тоже, наверное, говорит о том, что она еще неподалеку. Думаю, можно к списку мест, где сейчас может быть Марго, добавить и город, где находится самый большой шар из попкорна. Похожее путешествие соответствует одной из цитат из Уитмена. Я праздный бродяга. Радар все сидел, склонившись над клавиатурой. Я пошел к кровати. — Слушай, а распечатай мне карту США, я точки нанесу, — попросил я. — Можно же в интернете это сделать. Я просто хочу посмотреть, как это выглядит в реале. Через несколько секунд принтер выплюнул листок, я повесил распечатку рядом с предыдущей, на которой были отмечены найденные мной недопоселения. Воткнул булавки во все шесть городов, которые Марго или кто-то другой выбрала в путеводителя. Потом попытался посмотреть на них, как на созвездие. Я надеялся, что получится какой-нибудь значимый рисунок или буква, но ничего такого не увидел. Фигуры были совершенно бессмысленные, как будто она вслепую бросала в карту дротики. Я вздохнул. «Знаешь, что было бы хорошо?» — спросил Радар. «Найти какое-нибудь подтверждение тому, что она за последнее время проверяла почту или выходила в интернет. Я по ее имени каждый день поиск провожу». Настроил бота, чтобы он меня оповестил, если Марго войдет в мультипедию под своим ником. Отслеживаю IP-адреса всех, кто ищет бумажные города. Но пока все тщетно. «Я даже не знал, что ты все это делаешь», — сказал я. «Ну да. Я стараюсь, как хотел бы, чтобы ради меня постарались. То есть мы с Марго друзьями не были, но ведь она заслуживает, чтобы ее нашли. Согласен?» «Если только она не скрывается наружно. «Да, такое, наверное, возможно. Пока еще разные варианты допустимы». Я кивнул. «Ну ладно», — продолжил Радар. «Проведем мозговой штурм за приставкой?» «Я не в настроении». «Тогда, может, Бену позвоним?» «Нет, он урод». Радар искоса посмотрел на меня. «Ну, конечно». «Знаешь, в чем твоя проблема, Квентин?» «Ты все ждешь от людей, что они перестанут быть такими, какие они есть». Я бы тоже мог беситься, например, из-за того, что ты дико не пунктуален, или что ты ничем не интересуешься, кроме Маргород Шпигельман, или что ты ни разу не спросил, как у меня дела с Энджелой. Но мне-то пофиг, чувак, потому что ты — это ты. У моих предков тонна черномазок Санта-Клаусов, но ничего не поделаешь, просто у меня такие родители. А я так помешан на своем веб-справочнике, что иногда к телефону не подхожу, даже когда звонят друзья или моя девчонка. Это тоже нормально. Я такой. Я же тебе все равно нравлюсь, и ты мне нравишься. Ты прикольный, умный, и хоть и опаздываешь, но приходишь же. Спасибо. Но, блин, я не похвалить тебя хотел. Я вот о чем. Тебе надо перестать ждать, что Бен станет таким же, как ты, а ему, что ты станешь, как он, и остыньте уже». — Ладно. Наконец согласился я и позвонил Бену. — Новость о том, что у меня дома Радар, и он хочет поиграть на приставке, чудесным образом излечила его от похмелья. — Ну, — сказал я, повесив трубку. — А Энджела как? Радар рассмеялся. — Чувак, она крутая. — Все супер. Спасибо, что спросил. — Девственность еще не потерял? — Я на эту тему не распространяюсь. — Хотя еще нет. — А, да, сегодня утром... «У нас случилась первая ссора. Мы завтракали в вафлехаусе, и она начала занудствовать о том, какие у нас крутые Санта-Клаусы. Мол, мои родители молодцы, что собирают их, потому как очень важно, чтобы люди не думали, что, типа, все важные фигуры в нашей культуре, такие как Бог и Санта-Клаус, белые, и, мол, черный Санта поддерживает всю афроамериканскую общину. Ну, я с ней согласен в целом. Ну да, мысль хорошая». Но такой бред. Они же не проповедуют, что Санта негр, иначе бы они сами их делали. А они, наоборот, пытаются скупить их всех и спрятать в нашем доме. В Питтсбурге живет чувак, у которого коллекция лишь немного меньше нашей, и они все хотят ее у него выкупить. Тут раздался голос Бена. Похоже, он стоял в дверях уже некоторое время. «Радар!» То, что ты еще не смог приконектиться к такой милой зайке, это величайшая гуманитарная трагедия нашего времени. «Бен, ты как?» — спросил я. «Спасибо, что подвез вчера, старик».